Война в воздухе К концу приграничного сражения ВВС Юго-Западного фронта начали постепенно выдыхаться. 28 июня произошло переключение внимания авиации фронта на район Острога. 28 июня 16-я авиадивизия выполнила 135 вылетов и сбросила 59 ФАП-50. Такое мизерное количество бомб объясняется тем, что в дивизии осталось всего 5 СБ и 2 П-2. Намного энергичнее действовала 17-я авиадивизия. Ее СБ с высоты 200-600 метров бомбили «Острог», «Мизач», выполнив 89 вылетов и сбросив 192 ФАБ-100 и 180 АО-25. Летчики наблюдали прямые попадания в танки и три горящие цистерны автозаправщики юго-западнее Острога. Потери составили один СБ, поврежденный в бою с СМЕ-109 и разбитый при посадке. 18-я дальнебомбардировочная авиадивизия выполнила 22 самолета вылета и сбросила 202 ФАП 100 заметим, даже больше, чем сбросили СБ, в районе и Мизочи, Острога. Потери составили один ДБ-3, сбитый в воздушном бою. Настоящим героем дня 28 июня стала 62-я авиадивизия. Если возможности других авиасоединений фронта падали вследствие потерь, то дивизия полковника Смирнова получила два ближнебомбардировочных полка Су-2, 226 и 227, наконец-то закончивших формирование. Итогом действий в усиленном составе стали 159 вылетов, в которых на 11-ю танковую дивизию было сброшено 432 ФАБ-10 и 311 ФАБ-50. Потери можно охарактеризовать как умеренные. Истребителями противника были сбиты 1СБ и 4СУ-2. Удары бомбардировщиков 19-й авиадивизии были распределены по более широкому пространству. В сферу ее деятельности попал не только Острог, но и подступы Кровна, а также район Млынова и Дубна. Дивизия выполнила два полковых вылета на бомбометание. В первом было сброшено 239 ФАБ-100 и 7 ФАБ-50, во втором — 180 ФАБ-100. Собственные потери составили один СБ, сбитый в воздушном бою Почти четыре сотни самолета-вылетов, выполненных бомбардировщиками ВВС ЮЗФ по довольно ограниченному пространству на линии Острог-Миза-Чварковичи всего около 40 километров произвели наличный состав 11-й танковой дивизии неизгладимое впечатление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 Рыли канавы, по которым потом проезжали их хорошо закамуфлированные танки. Неоспоримо было то, что советский противник, по меньшей мере здесь, имел абсолютное господство в воздухе. Фраза про абсолютное господство в воздухе может быть и преувеличение, но советские бомбардировщики все же несли потери. Однако сил для прикрытия своих войск у немцев явно не хватало. В составе третьей истребительной эскадры ЙГ-3 на 28 июня было всего около 70 боеготовых истребителей. Кроме того, истребители йодга 3 за исключением второй и третьей групп еще не успели сменить аэродромы базирования. По-прежнему они летали на прикрытие войск из Польши, а острок лежал в глубине советской территории. Поэтому заявка на сбитые 28 июня была рекордно низкой – всего 9 самолетов, в том числе 6 на счету второй группы эскадры. На следующий день, 29 июня, задачи авиасоединениям Юго-Западного фронта были поставлены на большую глубину, что привело к некоторому снижению количества вылетов. Это хорошо видно по результатам деятельности 62-й авиадивизии. За день она выполнила 116 самолета-вылетов против 159 в предыдущий день, сбросила 148 ФАБ-100, 195 ФАБ-50 и 524 АО-2,5. Новым полкам на Су-2 была устроена настоящая кровавая купель. За день было потеряно 8 Су-2 и 3 СБ. Семь Су-2 были записаны на свой счет пилотами третьей группы из эскадры Йодга-3, в том числе ее командира Вальтера Озао, будущего аса Западного фронта со 127 победами. Поначалу немцы идентифицировали Су-2 как американский В-11. Всего за 29 июня Йодга-3 заявили об уничтожении 35 советских самолетов ценой потери двух БФ-109 «Ф-2». Достоверно указать, кто атаковал 16-ю танковую дивизию на подступах к «Вербе» и оказал поддержку группы «Попеля» довольно сложно. Наиболее вероятным кандидатом является 16-я авиадивизия, в числе целей которой в явном виде фигурирует название «Верба». Помимо этого, ее авиаполки работали по типовым для этого периода целям «Тройки Варковича», «Мизач Острог». Всего авиадивизией было выполнено 178 самолета вылетов и сброшено 18 ФАБ-100, 110 ФАБ-50 и 102 АО-25. Один Як-1 и один И-16 были сбиты зенитной артиллерией. В более размытом варианте, как Дубно, район действий группы Попеля фигурирует в списке целей большинства авиадивизий фронта. 17-я авиадивизия за день выполнила 220 самолетовылетов, сбросила 286 ФАБ-100, 39 ФАБ-50, 18 ЗАБ-50, 475 АО-25 и 180 АО-10. Боеспособность дивизии оставалась на достаточно высоком уровне. В 48-м полку дивизии все еще оставалась в строю 20П-2. Именно на счету пешек числится большая часть сброшенных бомб – 280 фаб 100 и 20 фаб 50 Объектами атаки были дороги, идущие от Дубна на Ровно и Острог. От огня зениток было потеряно два самолета. Бомбардировщикам соединения удалось не только вклиниться в окна, когда над Острогом не было истребителей противника, но и отразить их атаки. Так, СБ-224 полка были встречены над целью Мессершмиттами, но организованным огнем стрелков сумели их отогнать. Относительно состояния цели в донесении авиадивизии имеется краткая, но емкая запись. А строк горит. При большом количестве сброшенных на него зажигательных бомб это как-то не удивляет. Активность дальних бомбардировщиков 29 июня была невысокой. Восемнадцатая авиадивизия выполнила всего восемь вылетов, причем один из них на разведку Соответственно, число сброшенных авиабомб было невелико, всего 70 фаб 100 Потерь не имела Среди целей 19-й авиадивизии фигурируют Ровно, Дубно, Млынов, Миза, Чварковичи За день дивизия выполнила 76 самолета-вылетов и сбросила 210 ФАБ-100, 274 ФАБ-50. Потери соединения на фоне других авиадивизий, переключившихся на острог, были сравнительно высоки. Четыре самолета не вернулись с боевого задания и три были сбиты истребителями. 14-я авиадивизия 5-й армии в течение дня 29 июня группами по 9-11 самолетов противодействовала атаками продвижению противника на участке Дубно-Ровно, а также вела разведку. Активность авиадивизии была рекордно низкой. 49 вылетов при 36 исправных самолетах. В избиении 11-й танковой дивизии под Острогом также не участвовала 15-я авиадивизия Ее самолеты летали только по заданиям штаба 6-й армии МИГи не только прикрывали войска Музыченко, но и использовались в качестве истребителей-бомбардировщиков Летчики заявляли о прямых попаданиях в танки противника под Яворовым Возможно, это были САУ-штурм Гещуц, приданные пехоте Всего за день было выполнено 119 самолётовылетов. На свой аэродром не вернулось 4 и 16.